Глава шестая. Кэт. «Вступай, — говорят, — в Академию Авроры. Кэт, — предупреждает Тайлер. — Увидишь, — говорят, — Млечный путь. Кэт. Мы сидим на мостике нашего новенького Лонгбоу, новый экипаж в новейшем полётном снаряжении. Сидения расположены лицом друг к другу вокруг широкой круглой консоли, утыканной сверкающими огоньками и мониторами». Над консолью висит в воздухе голографический дисплей показывает сейчас изображение с передних камер. Расстояние от начала длинной поисковой трубы до чёрного пятнышка вдалеке. Напротив меня сидят Скарлетт и Финниан. Зила наш новый сельдратийский боевой специалист от меня справа. Кэллиис, кто-то там калит Перворожденный сын Лаэлета, что-то, какого-то, сверкает симпатичными синяками после вчерашней потасовки и смотрит злобным взглядом своих очаровательно-лиловых глаз. Он ни слова не сказал с той секунды, как мы сегодня утром забрали его с гауптвахты. зела кстати, тоже голоса не подавала. Ну, зато они хотя бы тихие. Моё сиденье за главным пультом. Я бросаю взгляд влево на второго пилота. Тайлер изучает дисплеи. Волосы его растрёпаны, глаза синеют двумя океанами, а шрам, который я ему оставила в детстве, прорезает бровь. И хотя вид у него усталый, как никогда, я чувствую, да поможет мне творец, как бабочки порхают у меня. «Предполётная проверка закончена», — докладывает он. «Выводите корабль, легионер бреннок «Сэр, позвольте мне сказать, что всё это сплошная трата времени». Финья натрывается от дисплеев, моргает, глядя на Тайлера, пустыми чёрными глазами. «Должен признать, что согласен с вашей несносной коротышкой», — говорит он. «Сэр, не с тобой говорят, Финниан», — рявкую я. «Забавно, как часто я это слышу. Я все еще гляжу сердито на Тайлера. Во мне кипит досада на эту отстойную команду и на это отстойное задание. 5 лет академической муштры, учебных часов, упорной работы, и сегодня нам дают наше первое дело, и оказывается, что это продовольственный рейс, не могу поверить». Я лучший пилот Академии, из меня делают курьера, девчонку на побегушках. Да друн-робот справился бы вместо нас. Тайлер это знает. Я это знаю, все мы на этом чертовом корабле это знаем. Но наш Альфа смотрит на меня совершенно деловым видом. Приказ есть приказ, — говорит он. Мы знали, на что подписывались. За себя говори, — отвечаю я. Я не для того жил рвала пять лет, чтобы вести медицинский груз кучки беженцев в самой заднице этой чертовой галактики. «Сам себе удивляюсь», — говорит Финниан. но я опять согласен с...» «Финниан, заткнись!» «Вот что, люди», — говорит Тайлер, оглядывая мостик. «Это работа. Знаю, что все мы надеялись на большее, но вряд ли стоит ожидать, что на первом же вылете нам поручат спасать галактику. Может, задание не слишком почётное, но этим беженцам нужна наша помощь». «Это я понимаю, сэр отвечаю я. «Но не думаете ли вы, что Легион не лучшим образом использует мою весьма натренированную, в высшей степени умелую и совершенно выдающуюся хвостовую часть, посылая меня в качестве доблестной курьерши?» «И впрямь неприлично бессмысленное растрачивание ресурсов», — ухмыляется скарлет «А я не свожу глаз с тайлера Ты же знаешь, что я могла пойти в любую команду, куда бы захотела. И ты знаешь, как я тебя люблю и ценю за то, что ты осталась со мной», отвечает он. «Хм, слово сказано». Притворившись, что я его не слышала, лезу в полётную куртку. Вынимаю шемрока и сажаю рядом со своими дисплеями. Мех у него мягкий и зелёный, из разорванного шва лезет наполнитель. Надо бы его зашить как-нибудь. «А это что ещё такое?» — интересуется Финиан. «Дракон это», — отвечаю я, — «подарок от мамы на счастье». «Это же просто мягкая игрушка, как он мог...» «Финиан, заткнись!» «Ты что ли со мной заигрываешь?» Создаётся такое впечатление, что... «Не я заигрываю, а ты доиграешься, су! Легионер де сил отставить!» Ровным тоном говорит Тай. «Легионер Бреннок, докладываю снова. Предстартовая подготовка закончена. Не соблаговолите ли вы со всем должным уважением вывести теперь корабль? Заранее вам благодарен». Я смотрю на Тая. Он приподнимает бровь со шрамом, а губы у него изгибаются в ту самую, черт бы его побрал, неотразимую улыбочку. И я, черт меня побери, не могу не улыбнуться в ответ. «Мы же с тобой друзья?» говорит он. И вот тут моя улыбка гаснет. Я переглядываюсь с Аскар. Потом поворачиваюсь к консоли и вбиваю команды. Лонг Боу мурлычет, как котенок. Вибрация двигателей трясет нас в креслах. И на миг становится легко отвлечься от порыва, вбить Тайлеру его ямочки поглубже в рожу. Мы знали, на что подписывались. Кретин. Постукиваю по ларингофону. Диспетчер Аврора говорит, экипаж 312. Прошу разрешения стартовать. Прием. Старт разрешаю 312. Доброй охоты. Прием. Я поверх консоли смотрю на свою команду ну что ж ребята крепче держите подштанники двигатели ревут вдавливая нас все деньги стены пусковой трубы летят мимо впереди открывается красивейшая чернота с крохотными белыми точками и вдруг мне плевать что я надстойном задании с отстойной командой что с такой работой справится даже дрессированный грэмп потому что я в своей стихии я дома Выплывая из рук Авроры, я гляжу в мониторы заднего вида. В них виднеется еще дюжина лонгбоу, серебристые, кленовидной формы, летящие в темноту. Передо мной Академия во всей своей красе. Город-порт гладких куполов, мигающих огней, невероятных форм, парящих в полнейшей пустоте. Перегрузка при ускорении предохраняет от невесомости, но я ее все равно чувствую. Она там, прямо за корпусом нашего корабля. Великая пустота, в которой я лучшая в своей работе. «Экипаж 312, датчик ворот вас видит, вход в складку разрешен». «Аврора вас понял. Налейте мне стаканчик, я вернусь до закрытия». Пробегаю пальцами по кнопкам и рукояткам, направляя нас к здоровенному шестиугольнику сбоку от Академии. Внутри вспыхивающих опор ворот я вижу ждущую нас складку. Красивая полоса черноты, испещренная мириадами звезд. Устремляясь к ней, я на миг забываюсь. Ощущаю корабль за собой, вокруг себя, внутри себя, режу пустоту, как ножом. «Курс запрограммирован», — докладывает Тейлер. «Вожу в Навком». Его голос возвращает меня в реальность. Я вспоминаю, кто мы. Что мы делаем? Где мы? Мы же с тобой друзья. Проходим сквозь зону ворот и ныряем в бесцветное море складки. Корабль вздрагивает, и невозможные расстояния становятся ничтожными. Цветовой спектр вокруг нас сменяется черно-белыми оттенками. Сигнальные маяки освещают мои камеры наблюдения. Тысячи ворот мигают там. Как будто комната, полная шестиугольных дверей, и за каждой из них новое солнце. На центральной консоли над нашими станциями пробуждается трехмерная карта. На экранах прокручиваются крошечные строчки данных. Наша позиция обозначена пульсирующей точкой. Горизонт чист, докладываю я. Признаков бури не видно, рейс Кьюно не обещает быть спокойным. По оценке навкома 6 часов 23 минуты. Вас понял, проще простого. Тайлер отстегивает ремень безопасности и встает, оставив полетную куртку на спинке сиденья. Короткие рукава футболки не закрывают татуировку дивизиона Альф на выпуклости правого бицепса. Помимо полных рукавов с драконами и бабочками, ястребы на спине и фениксы на горле... Да, чертовски больно было. У меня тоже имеется такая татушка, как у Тая. Только у меня это, естественная эмблема дивизиона пилотов. Но набивали нам их в одном и том же месте и в одно и то же время. Я невольно вспоминаю день, когда уговорила Тая вместе со мной набить тату. Во время увольнения на не четвертом. Последний раз я тогда видела, как он позволил себе пропустить стакан. Боль свежего узора на руках, алкоголь в крови, а от волнения, вызванного переводом в последний финальный класс, воздух искрил. И были только мы с тобой, Тайлер, и смотрели друг на друга поверх пустых стаканов на барной стойке. Значит, мы с тобой друзья? Цвета вокруг сменились монохромом, потому что так всегда бывает в складке. Синие глаза Тайлера стали серыми, и он смотрит на главный экран с очень странным выражением лица. Вспоминает, наверное, как тут был в прошлый раз когда нашел девушку, парившую в пустоте. И хорошенькую, надо сказать. «Ладно, давайте повторим задание», — говорит он. Финниан вздыхает. Он потирает виски, слышен шелест его экзокостюма. «Мы его уже повторяли, сэр. Для этого же был утренний инструктаж». Тайлер глядит на нашего эльфа. Легионер гилвред был арестован охраной Академии и не присутствовал на нем, так что не будет вреда, если мы еще раз его повторим. «А мы остальные тоже должны его слушать, сэр?» Скрестив на груди руки, я смотрю в упор на финиана «Скажи, ты профессиональный мудак, что ли?» «Любитель», — отвечает он. «В следующем сезоне, надеюсь, перейти в профессионалы». Парень скалится, ждёт, чем я сейчас ему отвечу. У него кожа изначально белая, глаза чёрные, поэтому из нас только он не сменил цвет при входе в складку. Я хоть и молчу в тряпочку, но в глубине души злюсь не меньше, чем наш технарь. Слышала я, как экипаж Кетчета послали к Бетти Фушичу истреблять пиратский флот. Троил со своим экипажем получил задание экскортировать послов на мирные переговоры на Синтанне. Для Альфы с такими оценками, как у Тайлера, наше задание вообще ни о чём, и экипаж нулевой. Но он молодец, как и всегда, ведёт себя профессионально. Абсолютно несгибаемый человек, пока дело до красоток не доходит. «У нас до места назначения 6 часов 22 минуты, легионер де сил ровным голосом отвечает Тайлер. «Вы можете провести это время, отскребая пол в сортире, до тех пор, пока в него нельзя будет смотреться, как в зеркало, а можете повторять наше задание, на ваше усмотрение». Витросканец задумчиво надувает губы. «Ну, если вы так ставите вопрос, сэр, именно так». Тайлер вбивает со своей консоли команды, миниатюрная карта складки сменяется голографическим изображением большого каменного обломка, плавающего в море таких же кусков камня. Это астероид, самый крупный и уродливый из всех. Бегло изучив характеристики, я узнаю, что он примерно тысяча километров в поперечнике. Выдал, блин, раскопан, как червивое яблоко. На нем купола и опора большой фабрики, пристроившийся к боку астероида, как рыба прилипала. «Станция Саган в системе Юноны», — говорит Тайлер. Раньше это был горно обогатительный комбинат, владела им ныне несуществующая компания Jupiter Mining Corporation. В 2263-м его забросили. Год назад, после начала гражданской войны сельдратийцев, на Саган хлынул поток беженцев из сельдратийских областей космоса. Они объявили, что заброшенная фабрика принадлежит им. Командование Легиона Аврора оценивает численность популяции на уровне 7000. «Пока Тайлер говорит, я смотрю на нашего сельдратийца», но Пиксёныш умело держит непроницаемую морду. Глаза у него пронзительные и холодные. Он излучает традиционную сельдратийскую надменность. Типа «Все вы мне в подмётки не годитесь, и это научный факт». Но у него ни один серебряный волосок не выбивается из прически. И физиономия, как из модного журнала. И даже при этих синяках от вчерашней драки я не могу не согласиться со Скарлетт. Такого парня не станешь выкидывать из койки за храп. «Звезда Юнона расположена в нейтральной зоне», продолжает Тайлер. Поскольку правительство Терры и Траска по-прежнему отказываются принимать сельдратийских беженцев, за их благополучие отвечает легион Авроры. «Чего я не понимаю», — заканчивает скарлет «Мы нейтральная благотворительная организация Скары, нам положи...» «Спасибо, малыш», — скарлет закатывает глаза. «Я знаю, что такое легион, а хотела я сказать, что не понимаю, чего бы правительством Терры и Траска не открыть границы и этим людям не помочь. Их родину терзает один из их собственных архонтов, разве можно бросать их на произвол судьбы?» «Война», — пожимает плечами фин «Если откроют границы, не окажутся ли некоторые беженцы сами по себе опасными?» «Не неси чушь, Финниан», — рявкаю я. «Я же не сказал, что согласен с этим, я лишь говорю, как они думают». «Так что, этих бедняк мы просто бросили подыхать?» — спрашивает Скарлетт. «Сама видишь, что нет», — говорит Тайлер. «У нас грузовой отсек забит медтехникой для них». Скар едко замечает брату, что мы сами не лучшие. Финниан тоже вставляет свои два цента. Мостик оглашается перебранкой, которую прорезает глубокий и тёплый голос. Боятся они. Все замолкают и оборачиваются на Келлииса, как там его, перворождённого сына этого, кого-то-то там. «Правительство ваше», — поясняет он. «Они боятся звёздного убийцу». И на мостике наступает тишина. Мы встревоженно переглядываемся. Словно произнесённое вслух, это имя обрело ещё больше силы. «И правильно бояться», — продолжает он. «Звёздный убийца объявил своими врагами всех свободных сельдратийцев, и любого, кто предложит им убежище, тоже». Тайлер смотрит на Кэлла, даже наш безупречный лидер имеет несколько напряжённый вид. «Поскольку вы не были с нами во время инструктажа, легионер гилвард может быть, вы с нами поделитесь своим видением? Это же вашему народу мы везём помощь. Что вы можете нам рассказать?» «У меня были основания думать, что вы хорошо знаете сельдратийцев, сэр» отвечает Кэлл нежным, словно шелк голосом. «Помню судьбу, которая постигла вашего отца». У Скарлет сужаются глаза. Голос Тайлера звучит напряженно. «И что вы знаете о моем отце, легионер гилвред «Что он был героем войны, сенатором, который отстаивал мир с моим народом задолго до того, как мир наступил, и что он погиб в бою, отражая орионское вторжение». «Помним, Орион», — говорю я тихо, касаясь метки Творца у себя на воротнике. На той стороне стола Финниан вторит моему движению. «Дель наи отвечает кэл с канюрой меня своими блестящими глазами. «Я Сильдротийского не знаю, Пиксеныш», — бурчу я себе под нос. «Это значит, всегда», — поясняет скарлет «Отныне и навсегда». Наш поклоняет голову в сторону скарлет и снова глядит на Тайлера. «Я знаю о великом Джеррика Джонсе, знаю, как он погиб, и приношу вам свои извинения, сэр. Представляю, что присутствие вашей команде Сильдротийца — не вызывает восторга». «Вот за кого ты меня принимаешь», — отвечает Тайлер. «Думаешь, я стану ненавидеть целый биологический вид, один из представителей которого убил моего отца?» «Учитывая обстоятельства нападения в Орионе, я полагаю, что большинство людей испытывало бы трудности по этому поводу». Тайлер глядит эльфу в глаза. «Что ж, тебе повезло, что я не большинство людей». Кэл выдерживает взгляд Тайлера с раздражающей надменностью, исходящей от него волнами. «Я знаю, что сельдратиец может жить лет 200, если ему ничто не помешает. И хотя Кэллу всего девятнадцать, смотрит он на нас, как на мелкое досадное обстоятельство. Сегодня есть, а завтра нет. Я вижу след его внезапного удара на челюсти Тайлера. Синяки ссадины вчерашние драки с кадетами. Все они были терани Четверо против одного. И он их уложил. Помню, Марион. После долгой паузы Кэлл показывает кивком на голограмму станции Саган. «Сельдратийцы — народ гордый», — говорит он. «Эти беженцы подозрительно отнесутся к нашему появлению» не захотят нашей помощи и не станут легко нам верить». Тайлер кидает взгляд на сестру. Скар свободно говорит на сельдратийском. «Не сомневаюсь, что вы с ней вдвоем их убедите, что единственная наша цель — помощь». кэл моргает. «Но ведь вы же не думаете меня туда послать». «Почему нет?» Эльф показывает татуировку у себя на лбу. Три скрещенных клинка. «Я полагаю, вы знаете, что это, сэр?» «Глиф», — кивает Тайлер. «Означает, какой из пяти сельдратийских клик ты принадлежишь?» Кэл тоже кивает. «Так вот это глив клики воерождённых. И что? Как вы думаете, почему из всех кадетов меня выбрали в наборе последним? Почему даже никто из сельдратийцев не хотел видеть меня в своём экипаже?» Кэл оглядывает нас всех и отвечает на свой вопрос. «Потому что Звёздный убийца из Воерождённых. И темплиеры его воерождённые, и паладины его воерож... Не все сельдратицы из клики воинов примкнули к Звёздному убийце» возражает Тайлер. «Не все вы ответственны за его преступление Кэлл смотрит на Тайлера, не скрывая презрительного снисхождения. «И я не сомневаюсь, что оголодавшие отчаявшиеся беженцы на этой станции только и ждут, чтобы им это объяснил Терранин». «Прошу прощения». финен поднимает руку, глядя на эльфа. «Но мы с Рыжей считаем, что доля сарказма, отпущенная на наш экипаж, уже исчерпана». «Верно». скарлет мило улыбается Кэллу. «А леком этой маленькой группы являюсь я, так что предоставь это мне, а сам продолжай валить врагов с одного удара. У тебя вроде хорошо получается». Она оборачивается к брату и кивает. «Мы с этим справимся, сэр». «Да», — говорит Тайлер. «Флот Звёздного Убийца гоняется за всеми сельдратийцами, не присягнувшими его новому мировому порядку. Но такая мелкая пылинка, как Саган, вряд ли для него столь важна, что привлечёт внимание. Видимо, поэтому беженцы там и прячутся. Шансы, что кто-нибудь помешает нашему заданию, малы». Примерно один из восьми тысяч семьсот двадцати Все застывают, поражённые, что Зила заговорила. Я даже забыла, что она на мостике, если честно. Сидит за своим пультом, посасывает прядь чёрных вьющихся волос. Тёмно-коричневая кожа подсвечена дисплеями. Пальцы летают над клавишами. «Один из восьми семьсот двадцати переспрашиваю я. «Приблизительно», — отвечает она, не поднимая глаз. «Как ты это выяснила?» — спрашивает Финиан. Зила сгибает палец, показывает себе на лоб. «Мозгами». Наступает неловкое молчание, и Тайлер нарушает его, прокашлившись. «Ладно», — говорит он наконец. «Тем не менее, прошу всех быть особенно внимательными. Это наша первая возможность показать, чего мы стоим. И если вы считаете, что мы не просто пресловутые курьеры», — Тайк косится на меня, «сейчас вам предоставляется шанс это доказать. Пусть наше правительство боятся разозлить звездного убийцу, но мы, Легион Авроры, мы не преклоняемся перед тиранами и не убегаем от драки». Даже монохромным зрением я вижу пламя в глазах Тайлера. В его голосе звучит страсть, от которой у меня мурашки бегут по коже. Как бы мы с ним не ругались, как бы не доставали друг друга, но когда он говорит, я понимаю, почему он первый из «Альф» в нашем выпуске. Вспоминаю, почему, когда мы глядели друг на друга в баре поверх пустых стаканов, я думала, что у нас может быть шанс. «Экипаж 312», — говорит Центр управления полетами «Авроры», — прием. Стучу по своему микрофону и отвечаю. «Экипаж 312 на связи, прием». «Командование Легиона желает обратиться к вашему Альфе. 312, прием». Я моргаю, смотрю, хмурясь недоуменно на Тайлера. Он нажимает на консоли кнопку «Принять вызов». Легионер Джонс на связи. Над нашими дисплеями возникает голограмма командира Дестой. Она в парадной форме, волосы собраны в тугой хвост. Рядом с ней стоит Адмирал Адамс, тоже при параде, сложив кибернетические руки на бычкообразной груди, где места нет от медалей. Складка омывает их всеми оттенками серого. У Адамса и Тая история давняя. Они с отцом Тая были лучшими друзьями, когда служили пилотами в армии обороны Терры. Когда Джеррика Джонс погиб, Адамс взял Тая и Скарп от свое крыло. Каждую субботу они с Таем ходят вместе на церковную службу, и Адамс всегда уделял Таю чуть больше внимания, чем другим кадетам. Но я смотрю в глаза моего Альфа и вижу, что он в таком же недоумении, как и я. «Доброе утро, легионеры!» — Адамс отдает честь. «Мы отвечаем тем же, и Дестой говорит». Мы хотели пожелать доброй охоты вам и вашему экипажу, легионер Джонс. «Благодарю вас, мэм», — отвечает Тайлер. «Это ваш первый выход на сцену куда более широкую», — говорит Адамс. «Вас могут ждать препятствия, какие вы даже не можете себе представить, но мы до конца верим в вас и в вашу способность их преодолеть. Что бы ни случилось, вы должны выдержать». Адамс смотрит на Тая в упор. «Верь мне, Тайлер». Что странно, то странно. Как бы ни были тесно связаны Адамс и Тай, высшее начальство никогда не дает указаний напрямую бойцам вроде нас. Мы в командной цепи настолько низко, что нас практически не видно, а тут еще задание совершенно пустяковое. И вдруг оба главных лица Академии обращаются к нам, будто мы экипаж первого класса, направленный спасать галактику. И тут Адамс смотрит на меня и произносит девиз Академии. «Мы — легион! Мы несем свет! Куда мы приходим, там ночи нет!» «Так точно, сэр?» Отвечаю я. «Несите свет, легионеры», — говорит Дестой. «Груз, который вы везете, ценнее, чем вы можете себе представить». «Да прибудет с вами творец!» Адамс наклоняет голову. «Хм», — произносит Тайлер. «Спасибо, сэр. Спасибо, мэм. Их портреты висят еще секунду, будто хотят запечатлеться в нашей памяти. Я пытаюсь понять, что это за чертовщина. Но изображения, отсулютовав на прощание, исчезают, сменясь вращающейся проекцией станции Саган». Мы смотрим туда, где только что находилось наше командование, и несколько оглушены. Тишину нарушает одно слово, произнесенное Зилой Мадран и выразившее наши общие чувства. Странно. Тайлер откидывает волосы с лица, садится. Он снова принял деловой вид, хотя наверняка задает себе те же вопросы, что и я. «Так», — говорит он и наклоняется смахнуть воображаемую соринку с идеально чистого ботинка. «Кэл, мне нужен план действий на случай встречи с враждебными сельдротицами». «Скар, с тебя варианты дипломатического контакта с беженцами. Зила и Финиан, вы изучаете системы Сагана. У нас шесть часов за работу». «А мне что делать?» — спрашиваю я. Тайлер на меня смотрит, поднимает бровь со шрамом, и губы его изгибаются в этой «чёрт бы её побрал» улыбочке. «Веди корабль, ноль». «Только ты и я, Тайлер». Уставились друг на друга в баре поверх пустых стаканов. И знаем друг друга с пяти лет. Поворачиваюсь к своим приборам и выхожу на курс. «Есть, сэр», — вздыхаю я. «Значит, лучшие друзья, говоришь?» Экипажи Легиона Авроры, члены экипажа, танки. Они крупные, злые и бьют по самому больному месту. Танки — это члены экипажа Легиона Авроры, ЛА, обученные причинять боль, и я подозреваю, что пугающий процент из их числа получает от того удовольствие. Танки бесконечно тренируются в гимнастических залах, в дадзё, в тирах, шлифуя себя до совершенства. Если представится возможность, они сперва стреляют, а потом предоставляют лику экипажа возможность задавать вопросы. Танки — специалисты в боевых искусствах. От них требуется умение вести бой в широком диапазоне гравитации и планетарных условий. К полезным свойствам относятся детальные знания анатомии различных разумных и неразумных видов. Высокий болевой порог и тяга в свободное время мучить маленьких пушистых зверушек.